Оперативное совещание проводил Кафтанов. Прямо у его стола сидел полковник Чанов из МВД СССР. «Товарищи», — сказал генерал, — «Долгушин получил иностранный паспорт. Завтра в 20.30 он улетает в Париж. Завтра же утром из Амстердама прилетает Корнея. Долгушин передаст ему медальоны, видимо, получит чек и поедет в аэропорт. Во сколько совершится передача, мы не знаем, где тоже». Поэтому приказываю усилить наблюдение за Долгушиным и, конечно, не спускать глаз с Корнея. Руководит операцией по-прежнему подполковник Орлов. Ваша группа усилена и оснащена первоклассной оперативной техникой. Жду результата. Теперь несколько слов скажет полковник Чанов. Товарищи, полковник Чанов достал из кейса бумаги. Мы, продолжал он, навели справки об этом Корнее. что я хочу сказать. Фирма, которая якобы представляет Корнея, Ширма для группы дельцов, занимающихся незаконной скупкой, хищением антиквариата и произведений искусства. Поэтому мы хотели бы после реализации дела привлечь к нему внимание прессы. Мы должны быть гостеприимны, но вместе с тем и строги. У меня все. Орлов, сказал Кафтанов, как вел себя Долгушин. В 8.00, начал докладывать Вадим, пробежка. 10.00, 11.00 получал паспорт и валюту. 11.20 звонил по телефону, говорил с подругой Кольцовой, Юлией Петровной Зверевой. До 13.30 ездил по магазинам. В 13.30 обедал в Национале. В 15.21 приехал в издательство. В 17.11 приехал на квартиру Кольцовой. В 19.00 вернулся домой. 19.17 к нему поднялась женщина, сослуживица Кольцовой, Юлия Петровна Зверева. Пока все. Вадим сел. «Ну что ж, внешне наш подопечный ведет себя вполне спокойно. Что докладывает наружное наблюдение?» — спросил Кафтанов. Объект не выражал никаких признаков беспокойства, перемещался уверенно, не перепроверяясь. «Все, кроме Орлова, свободны». Бар был почти пустой, только в угловом кабинете веселились трое негров. Шеф сам приехал провожать в аэропорт. Это он делал редко, только перед особо ответственными операциями. «Я очень люблю пустые кабаки». Шеф был настроен элегически. «Знаете, Альберт, есть какая-то неуловимая прелесть в этой общественной пустоте. А я наоборот, мне нравится шум, люди, музыка. Это пройдет с возрастом. Я раньше тоже любил шум, но теперь в старости». «Побойтесь Бога», — перебил корне шефа. «Вам ведь только пятьдесят». Корне посмотрел на могучие плечи и крепкие загорелые руки шефа. Он-то знал, сколько часов в день этот человек тратит на теннис и гимнастику. Опять ваш молодой максимализм. Для вас мне только пятьдесят, а для меня уже пятьдесят. Вам, Альберт, тридцать восемь? Да. Время надежд. Шеф пригубил бокал сока. Он никогда не пил спиртного и не курил. И что самое ужасное, запрещал другим курить в своем присутствии. Что вы вздыхаете, Альберт? Наверное, думаете, зачем этот старый дурак увязался меня провожать? Теперь даже не выкуришь трубки. Ладно, ладно, курите, я разрешаю. Корнье набил трубку, сделал первую, самую сладкую затяжку. Он мучительно думал, что нужно от него Анквисту, человеку, не склонному ни к сантиментам, ни к проявлению демократизма. «Вас, конечно, удивило, Альберт, что я поехал провожать вас». «Честно, шеф?» «Безусловно». «Очень удивило». «Мне надо с вами поговорить, а знаете, в конторе это не всегда надежно». «Я слушаю вас». «Наша профессия, Альберт, вечна». Меняются политические течения и системы, начинаются и заканчиваются войны, а наше дело остается. Все пушечные короли и президенты, генералы и гангстеры являются нашими клиентами. Со временем сталь заменит какой-нибудь необыкновенной пластмассой, а вместо бензина придумают смесь из разных сортов минеральных вод. Да, представьте себе, это будет. Но Гоген, Рубинс, Рублев останутся. Это ценности вечные. Их не касается мода. Вспомните, как неплохо мы заработали на абстракционистах, но это было вчера. Вы хотите сказать, что этот, как его, лимарев мода? Нет, он ценность неприходящая, и мы не выбросим его на аукцион ни в этом и даже не в следующем году. Мы организуем его выставку, а этот русский, господин Юрий, будет рассказывать о нем нашим дуракам с деньгами. Через три года, когда цена станет рекордно большой, мы его реализуем. «Понимаете, как важна для фирмы ваша поездка?» Корнье кивнул. «Теперь второе. В Москву ездил Поль, он встречался с вашей невестой». «Как, без меня?» «Да, не удивляйтесь, что я пошел на это. Мне не безразлично знать, кто будет служить в моей фирме. Это хорошо, что вы женитесь именно на русской. Во-первых, подобный шаг подчеркивает нашу расположенность к стране. Во-вторых, у нас будет человек, который сможет постоянно ездить в Россию». Вам и вашей невесте я отдам эту страну на откуп. Теперь еще об одном – бизнес-бизнесом, а дело-делом. Мы должны перехватить у англичан заказ на поставку станков. Как к вам относится господин Баринов? Как к солидному деловому партнеру? Это хорошо. Полю удалось скомпрометировать англичан. Там, где надо, он сказал, что их фирма – филиал секретной службы. Русские не дураки. Но они не любят чужую разведку. А пока разберутся, посредниками при сделке станем мы. Помните, если понадобится, достаньте где хотите, но суньте англичанам на стенд что-нибудь компрометирующее. Что именно? Подумайте. Голос диктора объявил рейс на Москву. Корнеев встал. Кстати, шеф, канал доставки прежний? Да, дипломат. Он начинает просить слишком много. Скотина. Строит из себя форпост западной цивилизации, ограбит ограбит нас, словно гангстер. У вас есть русские деньги? «Юрий передаст их мне. Постарайтесь рассчитаться ими. И походите по антикварным лавкам, купите, что сможете. Сейчас пригодится все». Сидя в самолете, Корне думал о разговоре с шефом. Нет, он не пойдет к дипломату. У него на примете есть другой сотрудник посольства, который за полцены перевезет русского художника. А шеф он скажет, что деньги заплачены сполна. Корне задремал и проснулся перед самой Москвой. Таможенные формальности он прошел быстро. В Шереметьеве хорошо знали бельгийского коммерсанта, часто приезжающего в СССР. Он никогда не нарушал таможенных правил, всегда был мил и приветлив. «Прилетели на осеннюю выставку?» — поинтересовался инспектор таможни. «Да, в Сокольники, мои дорогие Сокольники!» «Вы так любите этот парк? Он приносит мне счастье!» Таможенник улыбнулся и проштамповал декларацию. Корне встречал московский представитель их фирмы, молодой инженер Гансен. он был деловит и серьезен. Ничего о подпольной работе своей фирмы он не знал и занимался только промышленным посредничеством. «Здравствуйте, господин Корне». «Привет, Гансен, как наши дела?» «Пока неплохо». «Вы говорили с господином Бариновым?» «Конечно, завтра в три он посетит наш стенд». «Отлично, где машина?» «На стоянке, вот ключи». «До завтра, Гансен». Корне помахал рукой и пошел к выходу. Калугин смотрел, как бодро и деловито шагает к выходу этот элегантный иностранец, и, усмехнувшись, пошел к автомату. «Приехал», — сказал он Вадиму. «Ну, как ваши впечатления?» — спросил Орлов. «Во всем дорогом, прямо жених. Он и есть жених. Его повели? Да. Спите спокойно». Калудин положил трубку и пошел к машине. «Что ж», — подумал он, — «оба главных персонажа на сцене».